После страстного пробуждения мицука пригласила меня на кухню, где уже дымился горячий кофе. «Обалдеть! Только и пробормотал я. И когда ты все успеваешь?» «Кто сказал, что я успеваю?» — мило улыбнулась блондинка и присела за стеклянный стол. «Все автоматическое. Кофе-машина, робот-пылесос, даже сигнализация». «Ты неплохо размахнулась. Ну, как-то так. безучастно пожала плечами-то». — Мы ведь уже обсуждали это. Когда всю жизнь жил в нищете, а потом внезапно появляются большие деньги, хочется заполнить пустоту внутри. — И получилось? — с любопытством переспросила я, осторожно потягивая горячий напиток. мицук ответила не сразу. Опустила чашку и внимательно взглянула на меня, будто изучала. Думала, идиот я или лишь малость дебил? — Еще не совсем, — произнесла женщина и вновь расплылась в улыбке счастье не в деньгах и заму да неопределенно нужны для его постройки но ты не сможешь его возвести если постоянно будешь один нужна команда семья оу выдохнул я звучит весьма серьезно но ты думал что если мои волосы светлые то я буду врезаться на машине в каждый фонарный столб ну не до такой степени а до какой наииграно возмутилась та все же о чем-то подобном думал не заму ты меня обижаешь «Нет, нет, я не это хотел сказать». Поставил чашку на стол и вскинул руки, будто сдавался. «В смысле... Ох, мицука ты же прекрасно понимаешь, насколько сильно я тебя уважаю, и ни в коем разе не хотел обидеть». «Сильно, значит?» — она хитро прищурилась. «Очень. Ты для меня глубоко уважаемый человек». «Глубоко? Ну вот, что за вопросы? Опять она на что-то намекает?» Хотя, если посмотреть в ее хищные глазки, то все встает на свои места. «Очень глубоко», — сказал я уже иным тоном, ведь все складывалось весьма удачно, и продолжение утра обещало быть не хуже, чем начало. «Тогда докажи», — мицука подмигнула мне и встала. «Я иду в душ. Ты со мной?»